Глава пятая. «Ага, давай назовем это так. Чейз». Ничего не поменялось, я все еще ненавидел клубы. До сих пор я был не в восторге от этого XS. Вокруг было тесно и душно, а диджей — полный отстой. Пиво тоже оказалось слишком дорогим. 15 баксов за бутылку местного, а не пойти бы им в задницу. Конечно, я был здесь, потому что мы разгромили бульдогов в сухую. Воспоминания о матче слегка поднимали настроение. Выражения на лицах Калингуцев, когда они покидали лед, были бесценны, неудачники. Но единственной интересной вещью, что случилось с тех пор, как мы сюда приехали, была встреча с этой разъяренной блондинкой из их колледжа. С ней ничего не вышло, но я без труда нашел другие варианты. И наступил момент ими воспользоваться, поскольку я был слишком трезв для этого места. «Ты так прекрасно играл этим вечером», — хлопая ресницами, — сказала сидящая рядом со мной низкая брюнетка. Звали ее Морган. Или Меган. Я не расслышал из-за громкой музыки, да и не особо старался. «Так ты хоккейная фанатка?» — спросил я. Я был уверен, что она не имела с хоккеем ничего общего. Скорее всего, она и на арене не была. Но я действительно был сегодня на коне, так что она не ошиблась. «Обожаю хоккей», — кивнула брюнетка. «Сегодняшний матч был напряженным, да? Но мы вели по числу дополнительных подач», — сказал я. «Нам светило поражение, пока мы не сделали тот последний тачдаун». «Точно», — состроила она грустная личика. «Я так рада, что вы победили. Вот видите, она ничего не знала о хоккее. А потом люди называют меня поверхностным». Она расправила плечи и выпятила грудь, чтобы привлечь внимание к пышному декольте, стиснутому кружевным лифом платья. «Не хочешь пойти в более тихое место?» На ней было слишком много косметики, которая позже, скорее всего, размажется по моим простыням. Но она была достаточно привлекательной и, похоже, умела проявить энтузиазм в постели. Так почему нет? Да, только подожди минутку. Я оглянулся через ее плечо в поисках Далласа и Тайлера, но так и не смог найти их в толпе. Неважно, я собирался уехать либо с ними, либо один. «Морган или Меган?» Пробежалась по моей руке длинными, заостренными ногтями, покрытыми красным лаком. Конечно, руки у нее были чересчур холодными. Оставалось только надеяться, что они согреются до того, как доберутся до моих причиндалов. Прежде чем я успела открыть рот и что-то сказать, на мою вторую руку опустилась чья-то теплая и мягкая ладонь. «Вот ты где!» — раздался голос сладкий, словно мед. Я посмотрел налево и обнаружил то, что мне не удалось соблазнить ранее — Длинные волосы с янтарными отблесками, русыпь веснушек на носу и глаза такого сумасшедшего то ли зеленого, то ли карего цвета, что я даже не смог бы описать. Каллингвуд. Когда мы встретились взглядом, девушка наклонила голову. «Я везде тебя ищу?» Она заправила за ухо прядь карамельных волос и одарила меня такой улыбкой, словно мы были давними знакомыми, они встретились только что. Морган отступила в сторону и, нахмурившись, опустила руку. Это твоя девушка? Ага, давай назовем это так, улыбнулась Каллингвуд. Прогоняя Морган прочь, словно та была надоедливым животным. Она возвышалась над брюнеткой на добрых шесть дюймов, отчего последняя выглядела еще более оскорбленной. Серьезно! злобно посмотрела на меня Морган. Ну ты придурок! Удачи тебе с ним, дорогуша! Брюнетка фыркнула и, развернувшись на шпильках, исчезла в толпе. Вот тебе и другие варианты. Э, привет! Нахмурившись, я повернулся к Алингвуду. «Что за чертовщина? Она что, вернулась, чтобы не позволить мне найти себе компанию на ночь?» Я не был уверен, передумала ли она, или просто отчаянно желала убедиться, что сегодня вечером я поеду домой один. Ничуть не смущенная моим тёплым приёмом, девушка жестом подозвала своих друзей. «Зара, Наэль, вы помните Картера? То есть Чейза? Чейз, знакомься, это Зара и Наэль». Уверена, у тебя найдутся симпатичные друзья, которым ты сможешь их представить. Найдутся. Мои друзья с удовольствием познакомятся с тремя красавицами. Зара была фигуристой, с длинными рыжевато каштановыми волосами, что почти доходили до талии. Анаэль слегка худощавый, но с приятным золотистым загаром и аккуратно уложенным тёмным коре. Объективно, обе девушки были очень привлекательными, но Каллингвуд выглядела куда горячее. Конечно, ответил я, не сводя с нее взгляда. «Спасибо, что представил остальных, но я все еще не знаю твоего имени. Я был отчасти раздражен, отчасти заинтригован и всецело надеялся заполучить ее. Мне нравился брошенный вызов, так что я просто не мог успокоиться». Зара рассмеялась, взъерошив свои длинные каштановые волосы. «Не знаю, почему сегодня она сама таинственность. Ее зовут Бейли». Бэйли, Я не помнил никого с таким именем и мучился догадками. Почему она казалась мне такой знакомой? А какая у тебя фамилия, Бейли? Или ты чудо, у которого есть только имя, как Риана? Бейли отвела взгляд, делая глоток из своего бокала. Джеймс. Как Дерек Джеймс, защитник бульдогов? черт меня дери. Так вот почему она сказала, что ненавидит меня. Из-за огромного количества стычек, что происходили между нами на льду. Так Дерек твой брат? Ага, — ответила девушка, растягивая последнюю гласную. Ох, я кивнул, стараясь сохранить безразличное выражение лица. Вот это поворот. Дерек был довольно заурядным, долговязым и нескладным. Но его сестра была настоящей красавицей, подтянутая соблазнительными изгибами. Ей за что подержаться, к тому же высокая. На каблуках она была со мной практически одного роста. Мне это нравилось, очень. Наэль наклонилась и заговорщицкий, понизив голос, произнесла. Бейли свободна и готова к приключениям. Точнее, она рассталась с парнем только вчера. Бейли, чьи щеки покрыл румянец, шикнула на подругу. «Нет необходимости это упоминать». «А что в этом такого?» — пожала плечами Зара. «Это Люку не повезло тебя потерять?» «Люк». «Люк?» И тут я вспомнил. Бейли была девушкой Моррисона. Или, судя по всему, бывшей девушкой. Вот почему она выглядела знакомой. Вероятно, я уже видел ее на трибунах. Но болела она за противника. «Люк же идиот, верно?» — вмешалась Наэль, подталкивая меня локтем. «Определенно», — согласился я. «Вообще-то я был согласен по всем фронтам. Люк и правда многое потерял и был самым настоящим идиотом. Люк Моррисон являлся худшим типом хоккейного игрока, пользовался дешевыми трюками, а потом отказывался за них отвечать. «Эй, чувак, я уже подумал, что ты уехал», — подошел Тайлер — держащий по бокалу в каждой руке. И ни один из них он не собирался предложить мне. Он был гораздо брать двойную порцию. «Это Бейли, Наэль и Зара», — указал я на каждую своей бутылкой пива. «А это Тайлер, один из наших вратарей. Приятно познакомиться», — одарил их улыбкой Тай. Он бочком подошел к Заре и Наэль, отвел их в сторону и завязал разговор. «Должно быть, он заметил, как я говорю с Бейли, поэтому быстро сложил дважды два». Он умело сводил нас, но в данный момент мне нужно было не это. Вообще-то я не знал, что мне было нужно. Я снова сосредоточил свое внимание на Бейли, которая хлопала ресницами в ожидании, когда я заговорю. Она обладала той дьявольской красотой, которая, как я полагал, сохранится даже под утро. Хотя какая мне была разница? Я никогда не оставался на ночевку. Секс с ней мог сделать поражение бульдогов еще более унизительным. Если я не собирался затевать масштабную драку на следующем матче, мне следовало бежать от этой девушки, не оглядываясь. Но я редко поступал так, как от меня требовалось. «Потанцуем?» — спросил я. «Сначала прихватим напитки». Я посмотрел на бутылку пива, которую только начал, на ее только наполовину опустевший бокал, но не стал спорить. С нашей первой встречи она стала заметно дружелюбнее, и я не хотел это испортить. Белли схватила меня за руку, и развернулась, прокладывая путь сквозь толпу. Я же покорно следовал за ней. Мы протиснулись к бару. Бейли, в попытке высмотреть бармена, встала на цыпочки и перегнулась через стойку. От этого ее мини-юбка задралась, обнажив длинные ноги, четко очерченные икры. Упоминал ли я, насколько красивыми были эти ноги? Зная толк в женских ножках, я мог заявить смело. Ноги Бейли были просто феноменальными. Они бы прекрасно смотрелись на моих плечах. Эта девушка была чертовски горяча. К сожалению, заметив, как она покачивалась, пока шла к бару, я убедился, что она еще и чертовски пьяна. «Ну так», — Бейли обернулась ко мне лицом и подошла ближе. Да, взгляд у нее был остекленевшим. Она скользнула тонким пальцем вниз по моему торсу, остановившись прямо над поясом джинс. «Твоё предложение все еще в силе?» «Хотелось бы мне сказать «да». Я, правда, очень-очень этого хотел». Все зависит от того, — ответил я, изучая ее взглядом, — насколько ты пьяна. Для меня все же существовали некоторые рамки. Например, я не стал бы пользоваться тем, что девушка перебрала. И что-то мне подсказывало, что Бейли давно перескочила стадию легкого опьянения. Она поморщилась так, словно я ее оскорбил. Собираешься провести алкотест? А стоит? Ты выглядишь очень даже пьяной. Если только совсем чуть-чуть». Бейли покачнулась, подтвердив мои подозрения о том, что она успела порядком набраться с нашего последнего разговора. Вцепившись в край барной стойки и уставившись на ее поверхность, она умудрилась удержаться на ногах. «Ладно, возможно, больше, чем чуть-чуть». Последний шот ударил в голову. «Хочешь стакан воды?» «Нет, думаю, что хочу уйти отсюда». Она хмуро поджала губы. «Я устала. Почти уверен, что я устала, служила кодом для «У меня кружится голова», но я не был настолько груб, чтобы уточнять. «Кажется, твои друзья немного заняты. Я кивнул туда, где в углу танцпола, плотно прижавшись друг к другу, танцевали Тайлер и Зара, а недалеко от них — Наэль в сопровождении Гейба, нашего центрового. Хочешь, я вмешаюсь, чтобы они смогли уехать с тобой?» Бейли оглянулась и, нахмурив брови, замерла. «Нет, не хочу портить им вечер». Она икнула. «Вызову убер. Другими словами — Она предпочитала испортить вечер мне, чем Заре и Наэль, потому что я ни за что не позволил бы ей уехать одной. Я был бы удивлен, умудрись она вообще добраться до дома в целости и сохранности. «Ты не можешь уехать одна. Еще как могу», — заявила Бейли, хватая с барной стойки свою сумочку. «Смотри, и сам увидишь». Я покачал головой. «Я поеду с тобой». «Потому что хочешь забраться ко мне в постель?» Она одарила меня застенчивой улыбкой, но споткнулась о со собственные ноги. Я ухватил ее за локоть, не позволяя упасть. «Нет, просто хочу убедиться, что ты доберешься до дома живой». Она пожала плечами и перекинула свои длинные светлые волосы через плечо. «Эх, меня это устроит». Бейли вытащила телефон и набрала короткое сообщение. Мгновение спустя Зара, что все еще была на танцполе, проверила свой телефон и посмотрела в нашу сторону. Бейли помахала своим друзьям, указывая на выход и одними губами говоря «пока». Наэль бросила на нее вопросительный взгляд, как бы интересуясь, что случилось. Белли отмахнулась и подняла вверх большой палец, что, казалось, успокоило ее подругу. «Они не против, что ты уезжаешь со мной?» — спросил я. «О, я рассказала им, кто ты», — ответила она. «Если со мной что-нибудь случится, они будут знать, чьих это рук дело».